Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную. А вот и я! Ему было мучительно стыдно. И он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. Бывают же такие истории. Сидел я, и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку, невыносимую. Нервы не выдержали, и вышла такая глупая штука. Ах, наш нервный век, ничего не поделаешь. За ужином он пил вино, разговаривал, и изредка, судорожно вздыхая, поглаживал себе бок, как бы показывая, что боль...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 оно в